Солнечная система. Планета Земля. Где-то на границе Швейцарии и Италии. Полигон номер 3. Май 1981 года. В горах долго светает. Почему-то фраза всплыла в памяти именно в тот момент, когда на экране включившегося радара появились отметки дистанционно управляемых имитаторов атмосферно-космических истребителей. Шли очередные учения, в ходе которых проверялась способность зенитно-ракетного комплекса Бук действовать в условиях горной местности, подобной той, что на Заимке. Для обеспечения скрытности первичное обнаружение и цели указание осуществлялись пассивными теплопеленгаторами, установленными на большой площади. После входа цели в зону действия ракет, когда у нее уже не оставалось шансов уйти от пуска, автоматика включала радары. Наконец прозвучала команда: "Пуск!" Обнаружив старт ракет, операторы летающих мишеней начали принимать меры противодействия. Они не рисковали жизнью и им не мешали эмоции, заставляющие живых пилотов делать ошибки. Поэтому они бросили машины в стороны и, окутав их облаками отражателей, начали выполнение стандартного маневра уклонения. Замысел операторов был прост. На сближении с большой скоростью в самый последний момент резким рывком в сторону увернуться от ракеты. Шанс невелик, но он есть. В этом случае боевая часть, рассчитанная на прямое попадание, все равно срабатывала, инициированная дистанционным взрывателем, но с намного меньшим ущербом для цели. Поражающие элементы не могли пробить броню истребителя. Расстояние между ракетами и имитаторами стремительно уменьшалось, и обе стороны готовились к действиям соперников. Пора. Мишени метнулись в сторону с пятнадцатикратными перегрузками, выпустив порции диполей. но часть реактивных снарядов успела среагировать и, сделав горки, дошла по назначению, а уцелевшие машины были захвачены системой наведения ракет второго залпа. Времени на маневры не оставалось, и все ракеты попали в цель. Часть имитаторов разрушилась от прямых попаданий, но шесть уцелевших зафиксировали места пуска и, сделав разворот, пошли в атаку. На перезарядку у не оставалось времени, а истребители стремительно выходили на новую цель. В это время за пару километров от Буков шевельнулись незаметные холмики, открывая стволы и пусковые контейнеры, смонтированные по бокам башен зенитных ракетно-артиллерийских комплексов Тунгуска. Стволы и пусковые развернулись в ту сторону, откуда ожидались гости. Двойная засада ожидала жертву. И когда имитаторы приблизились, они, конечно же, засекли включение радара. как и последовавший сразу за ним пуск, но было поздно. В каждый имитатор попало по четыре ракеты, а очереди зенитных автоматов буквально распилили бронебойными снарядами то, что осталось. Как показали результаты учений, зенитно-ракетные комплексы БУК имеют достаточно высокую эффективность при применении против атмосферно-космических истребителей. Ракеты с новыми боевыми частями и головками самонаведения, которые запрограммированы на подрыв при контакте, отработали на отлично. Также себя хорошо показали и тунгуски. Они подходят для прикрытия более крупных зенитных комплексов и войсковых колонн на марше. Полковник Литвинов замолчал, посмотрев на куратора учений, генерал-лейтенанта Ивина, который должен был принять окончательное решение о включении буков и тунгусок в наряд сил контингента заимка. Но «Ну, не буду вас тами товарищи офицеры, пророкотал благодушно Ивен. Скажу сразу, вылетите. Хорошо поработали, парни. Жаль только, что я не могу в этом поучаствовать, вздохнул старый Зенитчик.